Глава 37. Я до последнего сомневалась, будет ли Верховный на открытии. Но он приехал, и сейчас, спустя меньше, чем пару недель, я уже не была так уверена, что это была хорошая идея. То, что реклама двигатель торговли, я помнила еще из своей первой жизни. Хотя с момента отъезда Верховного прошло всего 10 дней, Я просто с ужасом смотрела на несколько лотков с письмами, часть из них была из столицы, а ведь мне придётся на них отвечать. Весь этот почтовый водопад свалился на меня резко и внезапно. Когда я просила Верховного прибыть на открытие школы, то хотела всего лишь заполучить небольшую поддержку для своего заведения. Однако ошалевшие от присутствия властителя родители и родственники учениц Сделали из школе такую рекламу, что мне, если вдруг я надумаю брать всех подряд, придется ставить девятиэтажное здание только под общежитие. Визит был обставлен необычайно скромно. К открытию школы он прибыл с четырьмя придворными, один из которых и был тот самый Сангир Гурена. Сопровождал их небольшой отряд охраны. Никаких карет, обозов и дворцовых прелестниц за группой не следовало. Появился Верховный ровно в тот момент, когда я только собралась вести экскурсию родителей по спальням, классу и прочим местам. Поскольку я не была уверена, что он сможет посетить нас, то, разумеется, никому и не говорила об этом. Прибывавшие с самого утра в замок ученицы, сопровождаемые родителями или роднёй, слегка нервничали. Всё же обучение вне стен дома для девушек было сродни небольшому приключению. Бородатые папеньки солидно оглядывали стены замка, были предельно вежливы друг с другом и неторопливо вели деловые разговоры. А одетые во всё лучшее сразу мамы, в количестве всего-навсего четырёх штук, молчаливо украшали собой толпу, как-никак здесь не принято было брать с собой жён на деловые встречи или переговоры. Женщины несколько ревниво оценивали взглядами туалеты свои и соперниц, сравнивали платья дочерей и на сам замок внимания обращали мало. Видели уже разные. У Сангира Кетро ничуть не хуже. Появление во дворе Альгерда, который вышел поприветствовать гостей, вызвало некоторое оживление среди девиц и даже лукавый выстрел глазами от одной из мам. Папы вели себя несколько спокойнее и просто почтительно кланялись. Слуги накрывали во дворе длинный, наскоро разбитый стол. После презентации ожидалось чаепитие. Я похлопала в ладоши, привлекая внимание, и сказала. «Дорогие гости замка Минар, сейчас мы пройдем в башню, и я покажу вам классы, где будут учиться ваши дочери». Вы посмотрите их спальню, столовую, познакомитесь с преподавателями». Договорить я не успела. В распахнутые ворота замка въехала небольшая кавалькада из пяти человек, сопровождаемая отрядом военных в форме известных всем цветов Верховного Сангира — фиолетового с золотом. Это вызвало растерянность и некоторое недоумение среди гостей. Когда же до них дошло, что это не просто охрана, а прибыл сам Верховный, началось что-то вроде легкой паники. Все же это были не столичные купцы из самых богатых, а обычные торговцы из провинции. Вряд ли кто-то из них до этого момента видел правителя страны, так что я вполне могла понять их настроение. однако У меня лично Верховный Сангер не вызывал такого трепета, потому я вздохнула, извинилась перед купцами и пошла встречать высокого гостя. Один из приехавших, самый пожилой в этой группе, плотный, но ловкий, невысокого роста, с румяным добродушным лицом, чем-то неуловимо напоминающий Колобка, и оказался тем самым Сангером Гурена, о котором упоминал Верховный. Чуть растерявшиеся слуги спешно принимали коней. Еще до отъезда я выслушала восторженный панигирик в честь этого замечательного сангира от Санги Фасты. «О, Санги Алуна, это замечательный человек! Именно он ведает всеми увеселениями двора, придумывает для каждого бала свои правила, а сколько удивительных вещей он ввел в моду!» Она всплеснула руками. Канцлер Ланто поймал кисть жены, поцеловал холёные пальчики и, засмеявшись, сказал «Всё несколько прозаичнее, Санги Алуна. Сангир Гурена ведает ввозом предметов роскоши из других стран, умудряясь вводить в моду самые разнообразные диковинки. Именно за это его и обожают наши легкомысленные красавицы». А с этих диковинок в казну государства стабильно капает весьма приличный налог. За это к нему уважительно относится Верховный. И канцлер еще раз поцеловал пальцы жены. Сейчас Верховный, поприветствовав Альгерда и меня, представлял нам своих спутников». Кроме Сангира Гурена, любезно кланившегося, благодушно улыбавшегося и ведущего себя так, как будто об этом знакомстве он мечтал всю жизнь, Верховного сопровождали еще три молодых парня. Сангира Веронта и Хайк, два молчаливых шатена, чем-то неуловимо похожих друг на друга. Как я потом узнала, двоюродные братья, личные друзья и личные жителохранители Верховного. И Сангир Лукана, смазливый блондин, с наглыми голубыми глазами, старший и любимый сын канцлера Грета. Когда закончились поклоны и представления, Альгерт обратился со стандартной приветственной речью и начал вежливо проговаривать что-то вроде «Верховный, для нас большая честь принимать в своем замке. Сангир Альгерт и вы, Сангелуна, я даю вам право обращаться ко мне без титула». Альгерд чуть растерялся. По местным меркам это можно было считать наградой, чем-то вроде небольшой медальки на груди. «Благодарю вас, Сангир Мальто». Альгерд поклонился, а я присоединилась к его поклону. «Ну что, Санги вы готовы показать нам вашу школу?» Верховный с любопытством оглядывал стоящую у входа в башню и непрерывно кланяющуюся толпу гостей, застывших от неожиданности горничных у полунакрытого стола и вытянувшуюся в пострунке стражу. Дальше произошел мелкий инцидент, который остался незамеченным гостями и прислугой. Как только я согласно кивнула на вопрос Верховного, неожиданно оживился Сангир Лукана и, ловко ввинтившись между мной и мужем, произнёс «Позвольте предложить вам руку, очаровательная хозяйка. Почту за честь сопровождать вас». Он нахально заглянул в мой скромный вырез, и я почувствовала себя неуютно под наглым оценивающим взглядом. Всё же навык придворной жизни у меня был близок к нулю. Я растерялась. Краем глаза заметила, как начал хмуриться Альгерт, делая решительный шаг в нашу сторону. Не думаю, что муж устроил бы скандал на глазах у Сангира Мальта, но наверняка он знал, что именно сказать, чтобы поставить наглеца на место. Но сделать Альгерт ничего не успел. С другой стороны, ртутным шариком подкатился Сангир Гурена. Ловко подхватил меня под руку и с улыбкой произнес «Нет-нет, Лукана, слишком уж вы шустры. Уверен, что, выбирая между бессмысленной красотой и солидным опытом, Санги Алуна...» — Колобок почтительно поклонился мне. «Предпочтет опыт. Разумеется, с вашего позволения, Сангир Альгерт». Еще один аккуратный поклон он отвесил в сторону мужа. Альгерт чуть улыбнулся и с благодарностью сказал... «Думаю, Сангир Гурена, вам будет интересно пообщаться с моей женой». И мы, наконец-то, тронулись ко входу в башню. Вряд ли Сангирам было интересно слушать, какие занятия будут проводиться с ученицами. Только Верховный проявлял некоторое любопытство. Однако Сангир Гурена проявил неожиданный интерес, когда я показывала альбомы с образцами. Он даже притормозил всю экскурсию, задавая мне несколько странные, на мой взгляд, вопросы. «Как быстро можно связать, ну, допустим, свитер? Есть ли в ваших работах одежда для дам?» «А я говорил вам, Гурена, что здесь вы найдете для себя кое-что интересное», — с легкой насмешкой сказал Верховный. Интерес Сангира к вязаным образцам разъяснился только за легким завтраком, накрытым прямо во дворе замка. И, надо сказать, это был очень странный завтрак. Длиннющий стол, сколоченный наспех и покрытый вместо скатерти огромным рулоном белого полотна, стулья и скамейки, собранные со всего замка, достаточно разномастная посуда, огромные блюда с пирогами всех видов и вкусов, плошки с медом, вареньем, кувшины с горячим взваром и напряженно молчащие купцы — Несколько горожан, учителя и ученицы, которые стеснялись все это есть, потому что во главе стола сидел сам, верховный со своими приближенными. Ел, кстати, верховный с завидным юношеским аппетитом. Альгерт и Сангир Хайк тихонько беседовали о качестве оружия. Сангир Веронто внимательно слушал их, но сам в разговор не вмешивался. А красавчик-блондин — Откровенно скучал. Завтракать в замке, где стараниями Сан-Геброн спешно был накрыт стол для высоких гостей, Сан-Гер-Мальта отказался. Похоже, ему было в диковинку все, что он видел здесь, в приграничных землях. А любезный Сан-Гер-Гурена продолжал меня воспрашивать. «Если бы я, сан ге надумал заказать у вас, ну, скажем, что-то вроде полного гардероба для юной Санги. Вы бы управились до весны. Признаться, меня просто восхитили ваши работы. Сангир Мальта посматривал на нас с усмешкой. Кажется, он прекрасно понимал, какой ответ ждет Сангира Гурена. Да, если бы взялась за этот заказ. Но у меня будет много дел в школе, и отвлекаться от своих обязанностей я не собираюсь. Я ласково улыбнулась медоточивому Сангиру Гурена. Он мне нравился, однозначно. Но было в нём что-то такое тёплое, но лукавое, плюс слишком уж наивный взгляд маленьких голубых глазок. Это заставляло меня упираться и торговаться. Даже не из желания получить некий бонус, скорее из некого соревнования, кто кого перехитрит. Он удвоил количество комплиментов и любезностей, не забывая восхищаться и моей редкостной красотой. Сперва я вежливо отникивалась, ссылаясь, что на этот год курс набран, дел море, потом, поняв, что Сангир не отстанет, перестала юлить. «Сангир Гурена, может быть, вы честно скажете, что конкретно хотите? Тогда, возможно, мы с вами и договоримся». Верховный снова по кошачьей фыркнул и рассмеялся. «Это, юная Санги, очень практична, Гурена. Вряд ли вы добьетесь своего, не пообещав ей что-либо очень серьезное. Но, сангермаль вы же понимаете, как необходимо показать в Агенхальте, что... «Не спорю, Гурена, не спорю», — сказал Верховный. «Но позвольте уж, я сам поговорю с Санги луной Думаю, у меня это получится несколько лучше». Беседовать мы решили в замке, и, встав из-за стола следом за верховным, я краем глаза заметила, что притихшие и оголодавшие гости наконец-то робко начали брать с блюд пироги, а кто-то, самый нетерпеливый, уже поливал свой кусок медом. Над столом поднялся тихий гул голосов, торговцы обсуждали визит правителя.